Глава 17. Турнир. Добирались долго, но весело. Девчонки соскучились по мне и завалили вопросами. Пришлось рассказывать о своих приключениях максимально подробно. В ответ они делились историями из их игровой жизни, которых за мое длительное отсутствие тоже накопилось немало. Одним из знаковых событий последних дней стал апгрейд Прайма до второго уровня. Это произошло в день нашей встречи, и поэтому я был не в курсе. В списке доступных строений, ко всеобщей радости, появилась комната с глобальной картой. Для ее постройки требовалось несколько видов редкого камня и множество различных металлов, включая магическое железо. Пока нет необходимых материалов, решили по традиции улучшить крепостную стену, чтобы гномы посчитали защиту замка надежной и позволили своим мастерам приступить к обещанной по договору работе. Учителя в ранге профессии «мастер» существенно ускорят развитие наших ремесленников. Также в списке доступных построек появилось здание аукциона. Это чисто игровая фишка – появилась относительно недавно. Там можно было выставить на продажу любой предмет, установив свою собственную цену. Трое суток он будет доступен для покупки. Если за это время лот никого не заинтересует, то он снимается с продажи и перемещается в хранилище аукциона. Забрать его оттуда можно из любого города, в котором есть соответствующее строение. Чтобы выставить лот, нужно заплатить 5% от желаемой стоимости. Купленный предмет появляется сразу в инвентаре, очень удобно. Когда построим аукционный дом, это частично снимет дефицит некоторых ресурсов и экипировок, сложившиеся из-за изоляции нашего замка от остального игрового мира. Остальные новости также были исключительно положительными. С появлением в наших рядах кентавров у агров не осталось ни малейшего шанса. Если раньше они пытались устраивать засады и диверсии в оживленном Джокером лесу, то теперь из охотников они превратились в жертв. Лес – это естественная среда обитания наших копытных друзей. Они чувствуют живую природу не хуже эльфов. А уж про ориентацию на местности и говорить нечего. Также кентавры – прирожденные маги земли, правда волшебников в их рядах осталось очень мало. Большинство пало, защищая столицу. Выжили только тяжело раненые, которых на себе выносили обычные жители под прикрытием воинов. Кентавры также – отличные следопыты, они с легкостью выслеживали врагов, а их скорость и выносливость не оставляли врагам шансов скрыться. Саша предложил лидеру кентавров создать специальную смешанную группу из людей, гоблинов и кентавров, задачей которой будет уничтожение вражеских диверсионных групп. Идея понравилась всем, и пробный отряд, состоящий из десяти кентавров, пяти людей и пяти гоблинов, был сформирован очень быстро. Симбиоз трех раз оказался настолько эффективным, что решили создавать и рейдовые группы по такому же принципу. Кентавры умерили свою гордыню и позволили забраться на свои спины людям и гоблинам. Это существенно повысило скорость передвижения отряда. Маги накладывали щит, прикрывая и себя, и кентавра, а во время боя могли костовать прямо со спины союзника во время движения, тем самым затрудняя врагу прицеливание. Гоблины оказались хорошими стрелками. Их короткие луки обладали небольшой дальностью, но неплохим уроном. Они также могли стрелять на ходу, не отвлекаясь на оборону. Этим занимались кентавры. Их экипировали булавой и щитом. При сближении с противником булава наносила отличный урон, а щит прикрывал как самого кентавра, так и своего наездника от атак с расстояния. По сути, Саша со своими друзьями создали средневековый аналог мотострелковой роты с магическим прикрытием. Здорово! Результаты поразили всех, особенно кентавров, которые поначалу отнеслись к этой затее с долей скепсиса. Одна такая группа разбивала схожую по количеству вражескую группировку без потерь. Не спасали даже стелсеры. У клана на тот момент еще имелись в наличии свитки с тепловым зрением, а сейчас, когда я пополнил запас необходимого в работе заклинания, обезвредить разбойников станет еще проще. Также начался обмен магическими знаниями. Среди союзников оказались маги с умением наставник, и ручеек новых заклинаний потек в копилку клана. Пока это были простенькие заклинания первого уровня, но игроки были очень рады такой возможности. Чтобы заслужить право на доверие, должно пройти больше времени. Тогда можно будет думать о более тесном сотрудничестве. Вот так, незаметно, переговариваясь и наслаждаясь общением, мы и продвигались к столице орков. Приходилось выбирать наиболее безлюдные, безорочьи маршруты и постоянно находиться под иллюзией. Из-за большого крюка я чуть было не опоздал к началу турнира, прибыв в столицу буквально за несколько часов до начала. Разместив девчонок в гостинице, я порекомендовал не особо шататься по городу. В том случае, если их раскроют, то моментально закуют в рабские браслеты, и моя задача сильно усложнится. но хоть на арену сходить можно?» «Очень хочется посмотреть на твой бой», — сделав жалобные глаза и чуть не выпустив слезу, попросила Наташа. Это действие вызвало у меня взрыв смеха. Девушка никак не могла привыкнуть, что находится в облике страшного двухметрового клыкастого орка и по привычке применяет свои женские штучки для манипулирования мужчинами. Поняв, как комично выглядит здоровенный орк с блестящими от слез глазами, она смутилась и погрустнела. Перевоплощение давалось ей тяжело. «Хорошо», — сжалился я. «Только постарайтесь вообще не говорить и не отвечать на вопросы. Если к вам обратятся, по возможности просто чешите затылок и делайте вид, что ничего не понимаете». «Пусть лучше вас сочтут тупыми, чем вы спалитесь на незнании общепринятых законов орков». «Вот так?» — спросила Соня и очень достоверно изобразила описанный мной жест, вдобавок сделав до невозможности глупую физиономию. «Супер! Потренируйтесь перед зеркалом!» — подколол девчонок я и под недовольное бурчание вышел из Наташиной комнаты, в которой мы устроили собрание. Когда я пришел проведать Шуско, меня ждал очень неприятный сюрприз. Мой приятель сильно хромал. Идентификация помогла выяснить причину, калечащий дебаф сроком на двадцать четыре часа. Что произошло? Оскорбил проходящего благородного орка, нагло смотрев в глаза. Закрыли в Стражницкой и проучили. — Они это так назвали. Упс. Не думал, что моя идея вернется бумерангом и ударит по змеевику. Черт, похоже, теперь рабам станет жить еще сложнее. Протянул шуску зелья восстановления. Мне нужно выиграть как минимум три боя до завершения квеста. И ослабление союзника могло поставить крест на этой затее. Как хорошо, что я решил зайти пораньше. Зелье снимет дебаф за час. Задание «Раб оркских земель», шаг третий, выполнено. Доступно задание «Раб оркских земель», шаг 4 Цель — пересечь границу с королевством Мемория. Любая смерть во время выполнения задания будет считаться окончательной. Вам будет доступна возможность повторной генерации персонажа. Желаете принять? Уф! Справились. Эти три боя дались нам очень тяжело. Особенно последний. Спасти Шуско удалось с огромным трудом. Он получил очень тяжелое ранение, но сумел вывести из игры шамана противника. Когда вражеский маг отключился, его плетения развеялись и перестали поддерживать напарника. А наставить тотемов шаман успел прилично. Среди них были и целебные, и усиливающие характеристики, и замедляющие противников В общем, змеевик вытащил бой практически ценой своей жизни Мне тоже пришлось несладко, сладко Орк был великолепным бойцом, но меня спас боевой клич К тому моменту, как накопилось необходимое количество очков ярости Я находился на последнем издыхании Из многочисленных порезов сочилась кровь «Унося очки жизни». Решив, что терять уже нечего, активировал боевой навык. Эти десять секунд и решили исход боя. Повышение стойкости притупило боль от ран. Резко взлетевшая вверх скорость позволила наносить больше ударов, а возросший урон, шанс и сила Крита выбили оставшиеся очки жизни из не менее вымотанного противника. После того, как туша орка завалилась на каменистую почву арены, меня качнуло, и я еле удержался на ногах. Бодрость мигала в красном секторе шкалы, но расслабляться было рано. Превозмогая дичайшую усталость, бросился к телу напарника и влил в него зелье жизни, тем самым замедлив катастрофическое падение очков жизни. К тому моменту, как дежурный шаман добежал для оказания помощи, Шуск практически умер. Пришлось пообещать магу 10 золотых, чтобы тот начал исцеление раба вне очереди. По всем правилам шаман должен сначала привести в чувство орков, а потом уже заниматься рабами. Внимание! Задание «Турнир шаг второй» выполнено. Награда — предмет экипировки согласно классу. Доступно задание «Турнир шаг третий Цель победить в турнире. Награда полторы тысячи золотых. Кольцо победителя легендарного качества. Желаете принять?» Когда жизнь напарника оказалась вне опасности, я прочитал сообщение системы и принял следующее задание цепочки. Немного позже, Когда определились все участники полуфиналов, нас пригласили в центральную ложу для награждения. Шуско отвели обратно в загон, не по статусу рабу, встречаться с владетелем города. Среди собравшихся орков я заметил ненавистного шамана. Я так и не узнал его реальное имя, но после того, как маг заполучил клеймо изгоя, он взял себе прозвище «Виндекс». С древнего наречия это переводилось как «мститель». «Ну-ну, мститель нашелся. Сначала с сними метку изгоя». Владитель Грыргорн был уже довольно стар, но все еще крепок телом. На его лице красовался десяток шрамов. Этот орк преодолел немало трудностей на своем пути, ну и расколол много черепов, конечно». За его спиной висела огромная сучковатая дубина, отливающая фиолетовым цветом эпического предмета. М да с таким оружием не каждый решится бросить вызов владетелю города. Насколько я успел понять, центральной власти в обществе зеленокожих воинов не было. Все важные вопросы решались на совете вождей. Но владетель столицы в исключительных случаях, когда надвигалась угроза всеобщего истребления, наделялся чрезвычайными полномочиями и становился верховным вождем народа, имеющим право распоряжаться силами всех кланов. Поэтому эту должность был способен занять только сильнейший воин, да и к тому же обладающий огромным авторитетом среди своего народа. Из его рук я принял один предмет — Для раба награда не предусмотрена. Мне достался отличный магический шлем. Название. Шлем воина степи. Тип – экипировка. Класс – магический. Качество – отличное. Предмет сделан опытным ювелиром. Прочность – 800 из 800. Описание. Такой шлем выдается достойным воинам степи доказавшим свою доблесть на поле боя. свойство Невозможно сбить с головы. Радиус обзора 80%. Встроенное магическое свойство невесомый. Этот шлем не ощущается на голове. Встроенное заклинание – вибрация. При атаке в голову имеется 5% шанс передать вибрацию оружию противника. В этом случае враг не сможет удержать оружие в руке. Плюс 100 к защите головы, плюс 12 к выносливости, плюс 25 к телосложению, плюс 30 к силе, плюс 12 к ловкости, плюс 1000 к жизни. Требование: 45 уровень. Класс «Воин». Цена 85 золотых. Внимание: Заклинание личина снимает классовое ограничение предмета. Ого! Отличный шлем! Пока награждали остальных полуфиналистов, на пару секунд перешел на магическое зрение. Не удивился слабому сиянию у дальней стены. Если уж драконы поставили свое следящее плетение в захолустном городке, то в столице шпионское заклинание быть просто обязано. Дольше разглядывать окружение через магический взгляд было опасно. Вокруг слишком много шаманов. Вон, мстительно сторожился что-то почуял гад. Шаман и вправду не на шутку разволновался. Он забыл об идущей церемонии награждения и что-то бубнил себе под нос. Владетелю даже пришлось повысить голос, когда на первые его слова шаман не обратил никакого внимания. «Беглец, тут!» Я почувствовал его, нервно, как безумный маг начал вращать головой, пытаясь разыскать сбежавшего меня. «Ты безумен, Виндекс!» — обратился к нему шаман, стоящий по правую руку вождя. «Твоя оплошность помутила разум и сделала тебя одержимым». «Да нет же, он тут, поверьте мне!» «Кто-нибудь еще из уважаемых магов?» Почувствовал присутствие чужака. Остальные маги отрицательно покачали головой. Вы не понимаете. Я знаю этого раба лучше других. Я провел с ним много времени рядом и уже чувствовал проявление его магии. Он очень хитер и смог как-то обойти нашу систему защиты. «Довольно!» — громко прорычал Грргорн. «У жалких людей нет заклинаний, способных обмануть духов, иначе наши разведчики знали бы об этом». «Но владетель, он не просто человек, он бессмертный». «Еще одно слово, изгой, и ты лишишься жизни», — уже не на шутку рассердился Григорн. «Чтобы открывать свой рот в присутствии владетеля, для начала верни доверие своего племени». Я выдохнул. Чуть не спалился. Вот ведь заноза в одном месте. И сумел же почувствовать активацию магического взгляда. Маг не посмел и дальше пререкаться с владетелем города и замолчал. Остаток церемонии награждения прошел в тишине, и с огромным облегчением я покинул неприятную мне компанию. Надо готовиться к завтрашнему бою. Может, все-таки получится выиграть. Перед выходом на арену я пару раз примерил обновку, полученную от владетеля. Шлем оказался шикарным. Он был действительно невесомым. И еще один огромный плюс — это обзор. Изнутри создавалось впечатление, что перед глазами прозрачное стекло, нисколько не мешающее обзору. В полуфинале мы встретились с парой «Мстителя». Как же долго я ждал возможности безнаказанно накостылять высокомерному шаману. Главное, чтобы все не случилось наоборот. В полуфинал не проходят слабаки, значит, нужно утроить бдительность. Тем более, что Виндекс — очень сильный шаман. Я в этом убедился за время наших совместных походов. С первых секунд боя я понял, победить практически нереально. Шаман за 20 секунд сформировал плетение и внедрил его в один из своих тотемов. Еще через 20 секунд окружающие мага мелкие камушки в радиусе 20 метров, обильно валяющиеся на земле, поднялись в воздух и зависли, оставаясь неподвижными. Я дотронулся до одного из них, зависшего прямо перед моими глазами. Он осыпался пылью, при этом сверкнув белым светом. Не слишком сильно, ослепить таким способом невозможно, но все равно достаточно заметно. Я выругался про себя. Инвиз Шуско теперь бесполезен. Змеевик и сам это понял, проявившись в пяти шагах от меня. А шаман тем временем начал новый каст. Его напарник стоял рядом, поигрывая двуручной дубиной, и не предпринимал никаких действий. «Сейчас шаман обставится тотемами, усилив своего бойца, и он размажет нас по арене». «Надо их разделить и сбивать шаману каст заклинаний», — отдал команду напарнику. Шуск рванул в обход, чтобы зайти со спины, но мы опоздали. Маг закончил очередной каст, и рядом с первым тотемом появился второй. «Такого заклинания мне еще видеть не приходилось». Рядом с бойцом шамана появилась точная его копия, только немного полупрозрачная. Иллюзорный воин преградил путь Шуску, а реальный боец не подпускал меня. Пока мы соображали, как поступить, шаман продолжил свою работу. Время играет против нас. Еще пара подобных тотемов, и у нас не останется ни единого шанса. Попробуем пробиться». Ничего не остается, как вступить в индивидуальные схватки. Как я не пытался обойти орка и приблизиться к шаману, но у меня ничего не вышло. Боец с упорством маньяка закрывал собой мага, не давая мне ни малейшего шанса помешать касту. В отчаянии я вытянул руку и выстрелил ядовитым шипом. Попал не очень удачно, шип лишь оцарапал шамана и отскочил. Тем не менее, этого хватило, чтобы прервать каст. Рука мага на несколько секунд отключилась, и шаман громко выругался. Боец воспользовался моментом и нанес страшный удар по моей вытянутой левой руке. Предвидение сработало, но убрать руку не успевал. Хруст сломанных костей совпал с моим криком, и я попытался разорвать дистанцию, чтобы хоть немного прийти в себя». Но орк не позволил мне этого сделать Воспользовавшись моментом, когда мой мозг пребывал в состоянии болевого шока Обманным маневром ушел в сторону и нанес еще один не менее сильный удар На этот раз по голове Если бы не новый шлем, срезавший 100 очков урона Мой череп мог и не выдержать этого Голова закружилась, и я пропустил следующий удар в правое бедро Попал орк менее удачно, кость уцелела, но на ногах я не устоял. Клыкастый встал возле меня и сделал богатырский замах, намереваясь этим ударом выбить из меня остатки сознания. Но появившийся из его плеча наконечник меча не позволил орку завершить маневр. Шуск справился со своим противником и пришел на помощь. Орк попытался развернуться, но змеевик молниеносным ударом пронзил бедро противника и неожиданно рухнул на камни вместе с зеленокожим. Мы так увлеклись схватками, что совсем забыли про шамана. И зря. Он оправился от яда и поставил еще два тотема. Один лечащий, а другой атакующий. Огненный шар, сорвавшийся с верхушки тотема, ударил змеевика в спину, в районе правого плеча. вместе месте попадания смертоносная магия расплавила легкую броню и обожгла кожу до кости. Шуск лежал, не подавая признаков жизни. «Это какой урон должен быть у шарика, чтобы с такой легкостью прожигать броню? На арене все происходит не так, как во время прокачки. Я давно это заметил». Тут хорошее попадание может вывести противника из строя, вне зависимости от остатков хитпоинтов. Шаман начал новый каст. От лечащего тотема к раненому напарнику шамана протянулась тоненькая струйка целительной энергии. Очень скоро он снова окажется в строю. Как же не хватает Наташи? С ее помощью я бы смог быстро восстановить силы. С трудом поднимаюсь и прихрамываю бегу к шаману. Откат заклинания у тотема проходит, и в меня летит огненный шар. Расстояние слишком маленькое, уклониться нет никакой возможности. На лице шамана уже виднеется тень улыбки, он почти уверен, что все закончилось. А вот хрен тебе, морда клыкастая. Срабатывает эффект кольца чемпиона, и шар изменяет траекторию своего движения. Но заклинание оказалось слишком мощным. Явно больше тысячи урона, поэтому открытые участки кожи опаляют жаром от пролетающего в нескольких сантиметрах заклинания. Каждая поврежденная клетка взрывается дикой болью. Терпеть до шамана осталось всего пара метров. Не хватает совсем чуть-чуть, он завершает каст, и между нами появляется магический щит. Я врезаюсь в него и начинаю долбить неповрежденной рукой. Раз, два, три. Вспышка предвидения. На секунду переношусь в будущее и вижу, как подкравшийся сзади боец наносит мне удар по затылку, выключая сознание. Уклоняюсь от атаки. Дубина врезается в щит шамана с оглушительным треском. Прочность проседает процентов на 70. Бью в область печени, одновременно выпуская ядовитый стилет. Попал удачно между элементами брони. Орк снова отключается, но лечащий тотем не стоит без дела. Это ненадолго. Как же не хватает второй руки? Удар, еще один. Щит начинает моргать. Шаман завершает очередной каст, и рядом с ним появляется дух тигра. Животное плотоядно облизывается и прыгает. Ушел от прыжка боковым перекатом на чистых рефлексах. Времени думать не было, поэтому пришлось делать этот кувырок, используя больную руку. Очередная вспышка боли, как ни странно, придала ускорение работе мозга. Достаю накопитель и бросаю его на землю, мысленно приказываю перекачать духу 5000 маны. Больше не обращаю внимания на тигра и продолжаю бить щит. Глаза у шамана широко открываются. Он не понимает, как изгой узнал эту тайну. Я практически чувствую, как шестеренки в его голове со скрипом поворачиваются и начинают раскручивать цепь причинно-следственных связей. Удар. Щит гаснет. И одновременно с этим шаман, наконец, понимает, откуда я могу знать, Как обезвреживать духов? Маги-орков хранят это знание в тайне, и обычный воин не может узнать его ни при каких обстоятельствах. «Ты!» — буквально шипит разъяренный маг. «Да я сотру тебя!» Что он хотел сказать дальше, решил не слушать. От переполнявших его чувств он забыл, что находится на арене, что идет бой, и ему нужно сражаться. Бью снизу вверх апперкотом и активирую выдвижение стилета. Острый наконечник с легкостью пронзает уязвимое место. Шаманы обычно прикрывают голову только сверху. Длинный стилет проникает в полость черепа, и взгляд шамана стекленяет. Внимание! Смертельный урон! Изгой Виндекс убит! Порадоваться этому не успеваю. Страшный удар по затылку все-таки настигает меня, выключая сознание.